туют по великим арканам старинные колоды карт Таро вместе с программой Серебряные нити. Я напомню вам. Я рассказываю о разных значениях отдельных карт. Рассказываю кратко. А вы просто рассматриваете карту и стараетесь запомнить или записать то, что в её значениях и смыслах важно для вас. Мы уже говорили о том, что можно делать с картами. И не волнуйтесь, Мы повторим это еще раз, когда закончим первый вот этот краткий курс значений великих арканов карт Таро. Итак, сегодня мы занимаемся... Пятый великий аркан. Буква «Д». В нашем значении «духовник». В европейской колоде «Папа» и долг, мораль, совесть. Традиционное значение. Духовное признание, авторитет морали, союз, объединение, брак, милосердие, снисходительность, великодушие, умение прощать, сдержанность, Респектабельность. Духовный учитель. Нужный и своевременно полученный совет. Традиционное значение перевернутой карты. Тупой моралист. Примитивный догматик-учитель. Деспот, главной задачей которого является власть над учениками. Пустые и бессмысленные советы. Глупая щедрость, фамильярность. Ненужное... И бессмысленная близость, отсутствие гибкости, бессмысленное диссидентство. Я такой оригинальный, потому что против всех. Значение для путешествия. Вообще само слово «духовник» означает того человека, который открывает людям священное, преобразовывая его в доступную пониманию форму. Соответствующий этап жизненного путешествия связан либо с вашим поиском духовника, либо с обнаружением в себе таланта или дара, которым вы только-только начали заниматься, либо никак не решитесь заняться. Чаще всего эта карта приходит к людям, которые основываются на общепринятых в обществе источниках мудрости. От свода законов, суда или адвоката до церковной иерархии независимо от того православная эта церковь мусульманская или буддистская в любом случае вы с позиции господина сейчас делаете шаг к духовным поискам или по крайней мере ищете возможность сделать такой шаг ощущая недостаток целостности собственной картины мира значение для путешествия перевернутой карты. Вы противопоставляете себя всем окружающим. Возможно, это жизненный период, когда необходимо поставить под вопрос все традиционные авторитеты. Возможно, вы просто резко поменяли место жительства, вместе с ним и компанию, друзей. В общем, то традиционное общество, к которому вы привыкли. Медицинский аспект. Чаще всего снижение иммунитета, склонность к простудным заболеваниям, болезни уха, горла, носа, мышечные боли, радикулит, болезни суставов. Значение в сказке. Это встреча героя с посланцем богов. Возможно, это древнегреческий гермес, а может быть и современный шаман какого-нибудь найдичайшего вида. Возможно, это не встреча героя, а лишь поиск им посредника или строителя мостов между божественным и человеческими мирами. Герою нужно попасть на остров Буен, который находится в Тридевятом царстве, за девятию горами, девятию морями. Он не знает туда дорогу. Он ищет человека, который эту дорогу знает». Кроме того этот картам означает время учебы вы согласитесь для того чтобы даже просто увидеть волшебную палочку не говоря уже о том чтобы начать ее пользоваться методы работы с ней надо сначала изучить оригинальное значение в колоде серебряных нитей это ощущение присутствия в вас вашего внутреннего я это обретение внутреннего закона вы стали способны прислушиваться к другим но прежде всего вы научились слышать тот голос который звучит внутри вас самого вы научились доверять собственным размышлениям и стали осознавать Ничтожность внешних внушений. Это начальный этап создания внутренней религии. Религии в глубине собственного сердца. И, конечно же, это поиск чего-то, что придало бы вашему чувству словесное выражение. Поиск кого-то, кто обладает истинной гуру тайного общества, ясновидящего, а может быть даже психотерапевта или психоаналитика. Великий Аркан Буква Е Ё В нашем значении Еть В европейской колоде Влюбленные Страсть, влечение Сделанный выбор Необходимость принятия решения Традиционное значение Это необходимость Отличить добро от зла Правильное от неверного. Столкновение с каким-то соблазном. Возможно, испытанием. Вы уткнулись в вопрос веры или возможности, или невозможности доверия. Вы научились брать ответственность на себя. Традиционное значение перевернутой карты. Опасное искушение. Риск стать жертвой соблазна, разврат, слабость, непродуманные планы, противоречия, сомнения, нерешительность, беспорядок, жизненная незрелость. В конце концов, расставание, в том числе вполне неожиданное. Значение для путешествия. Это момент выбора судьбы. Умеете ли вы переживать неудачи и извлекать из них опыт? Это некоторый момент, когда вы должны выбрать между путем героя, человека, обладающего собственным мнением и собственным взглядом на жизнь, и более легким путем конформиста. Этот выбор не дается просто так. И если вы хотите стать сильным и самостоятельным, то придется пройти через страдания А если будешь избегать страдания, есть риск на всю жизнь остаться слабым. Это необходимость остановиться, примерить или привести к гармонии какие-то противоположности внутри самого себя. В этот жизненный период вам необходимо найти более всеобъемлющую точку зрения, которая по сравнению с той, которая была вам свойственна ранее. Значение для путешествия перевернутой карты. Духовный брак. То есть брак, заключенный на небесах. Очень часто это означает связь, невозможную на телесном, интимном уровне. Это ощущение связи, которую мы характеризуем словами родственные души. Перевернутая карта может означать чрезмерную идеализацию партнера, особенно если этот партнер отсутствует. Ну, например, это может быть мечтой о принце. Она может означать какую-то дисгармонию в ваших отношениях. А возможно для вас сейчас просто очень важно то, что вы боитесь общения и не умеете раскрываться и доверять другому человеку. Карта может говорить о неудаче каких-то контактов или о том, что вы пытаетесь соблазнить кого-то или вас соблазняет кто-то, не прикладывая чувств к этому процессу. Она может означать безответную любовь, ревность или зависть. Медицинский аспект. Нарушение сердечного ритма, сердечные неврозы, склонность к травматизму, И между прочим, склонность к бреду, к бреду отношений, исследования или ревности. Не переоценивайте этих факторов в своей жизни. Значение в сказке. Карта Влюбленные очень часто указывает на связь между картами, расположенными по обе стороны от них. Символы благодаря этому посреднику притягиваются друг к другу или уравновешивают друг друга. В сказке этому соответствует создание союза или какое-то значимое взаимодействие. Герою необходима поддержка, и он обретает ее. В русской сказке чаще всего тем, кому он помог ранее, то есть тем же животным. Кроме того, это может быть Вступление в священный брак или любой ритуал, сочетание мужских и женских сил. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Для нас эта карта переломная. Это не просто стремление обрести партнера. Эта карта означает способность к расширению вашего «я». Способность принимать на себя ответственность за себя самого и за другого. Испытания, которые вы сейчас проходите, должны определить вашу позицию. Она может быть символически женственной или символически мужской. Она может быть крайне зависимой от факторов внешнего мира или экстернальный вами управляет внешний мир и другие люди а может быть первично мужская позиция определяет интернальное отношение к миру не мир виноват в ваших бедах, а вы сами вы в ответе за мир и вы можете изменить себя свою судьбу и свои беды Выбор этой позиции для всей человеческой жизни является решающим. Чувствуете ли вы в себе решимость для того, чтобы бороться, или вы боитесь приложить усилия? Способны ли вы к слиянию и отделению? Ведь к настоящему слиянию с другим человеком способен только тот, кто умеет принять на себя ответственность за другого. Этот выбор, способность объединяться с другим, и способность отпускать другого на свободу, самое главное для нас значение этой карты. аркан Буква Ж В нашем значении Возжи В европейской колоде Колесница Триумф, победа, мастерство Традиционное значение Законный успех Вы побеждаете и доказываете свое мастерство Карта может означать Продвижение по службе Увеличение власти, удачное преодоление препятствия, интересное путешествие, размышления, которые привели вас к правильным выводам, она же может означать предусмотрительность и дальновидность. Традиционное значение перевернутой карты. но разумеется, наоборот. Неоправданные амбиции, самоуверенная глупость, отсутствие таланта. Незаслуженно высокое положение, незаконная власть, склонность к роскоши и высокомерию, гнев и ярость в ответ на возникающие противоречия, ссоры, судебные процессы, провалы, поражения, уничтожение плохие новости. Значение для путешествия. Это стойкое движение в выбранном вами жизненном направлении. Вы решили, что вы в ответе за мир и стали способны проявить божественное в малом в своей собственной такой недолгой жизни. Вы смогли убедиться в том, что вы способны самостоятельно ей управлять. Правда, одновременно с этим чувством у вас появилось множество сил, и многие из этих сил между прочим противоречивы. И нужно будет еще научиться примерять их между собой. Может быть, даже в значении прямой карты, что вам предстоит война. Во всяком случае, агрессивная защита этих самых ваших собственных интересов. Для этого нужно ненадолго остановиться, задуматься и построить внутреннюю иерархию. Определить, что же для вас все-таки действительно значимо в этой жизни. Значение для путешествия. Перевернутые карты. Это конфликт интересов. Ваша склонность к безрассудным действиям, которые не учитывают интересы или права окружающих людей. Ваша склонность к гневу и постоянному беспокойству. Грубо говоря, очень может быть, что вы считаете, что все окружающие вас люди – воры, хулиганы, разбойники с большой дороги, шизофреники и так далее – и тому подобное. А может быть наоборот, вы слишком идеализируете окружающих и считаете, что они обязаны принимать все решения за вас. В любом случае, безболезненно преодолеть внутренний конфликт, который часто означает эта карта, можно, только сделав усилия для того, чтобы учесть интересы и мнения ваших друзей, близких или партнеров в конце концов. Медицинский аспект. Язва желудка. Калиты и энтерокалиты. Мочекаменная болезнь. А возможно, просто апатия. Значение в сказке. Герой овладевает потусторонними энергиями, которые все окружающие считают безумием. Это опыт внетелесного путешествия В пространстве и во времени, полеты во сне и наяву. Это путешествие в поисках мест, силы или духовной трансформации. Если у вашего героя есть внутренний закон, то такие путешествия в глубине своей собственной мечты способны привести его к духовной трансформации и сделать путешествие подлинным духовным воином. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Это архетип двойника. Возникновение противоречащего начала в себе самом или в жизни. Ощущение присутствия некого противника, чаще всего в себе самом. Внутреннее противодействие двух начал. Неумение отделить белое от черного, добро от зла. Вот-вот, казалось бы, в душе только что все было гармонично. И вдруг откуда-то выплывают противоречивые желания, раздирающие вас на части. У вас борется две или больше возможностей выбора, которые кажутся равными друг другу. А возможно, вы действительно пережили триумф. Но лишь как благодарность за правильно сделанный вами выбор. 8 Великий Аркан. Буква «З». В нашем значении – заповедь. В европейской колоде – закон. Справедливость, порядок, следование правилам, методичность, честность. Традиционное значение. Закон, дисциплина, консерватизм, стабильность – практически здравый смысл Рассудительность, бережливость, послушание Традиционное значение перевернутой карты Нетерпимость и необъективность Предубеждение Рабское следование букве закона, а не его смыслу Отсутствие инициативы Бюрократия Ложные обвинения Столкновение с полицией Судебные тяжбы Столкновения с женой И семейные ссоры Значение для путешествия Пришла пора отвечать за свои действия Чтобы принять решение Сделать какой-то выбор И сформулировать Свои собственные законы жизни Или заповеди Вы устроили целую бухгалтерию Вы пытаетесь оценить все факторы действующие в вашей жизни и составить список собственных ценностей и приоритетов. Вы занялись классификацией самого себя. Дело невыполнимое, но полезное. Желаю удачи. Это время, когда вы вынуждены заключать соглашения или просто договариваться с другими людьми, которых вы ранее презирали, считали дураками или просто не учитывали в своей жизни. Вы испытываете мучительную потребность сделать мир проще. Разделить его на черное и белое, выгодное и невыгодное. Но это почему-то никак не получается. В вашем путешествии это может быть желание писать. Перо в некотором смысле могущественнее устного слова, поскольку при формулировке письменного текста человек вынужден упрощать свою мысль для того, чтобы сделать ее понятной читателю. Может быть, вы хотите написать Третий Завет. А может быть, для вас настало время встречи с внутренним критиком, который осуждает вас рассеянность и суетливость. Значение для путешествия перевернутой карты. Это система ваших внутренних опасений, мешающих жизни. Точнее говоря, ее сужающих. Ну, например, в нашем государстве, где все воры о законы не действуют, ничего добиться нельзя. Типичная схема таких опасений. Вполне возможно, что в этот момент путешествия... Вы сами, не дай бог, вознамерились Игнорировать те самые законы Об отсутствии которых так страдаете Возможно, вы боитесь, что вас за это призовут к ответу Во всяком случае Какое-то постоянство в вашей жизни Вдруг кажется утерянным На привычные правила и человеческие взаимоотношения Полагаться больше нельзя Придется менять стереотипы И взаимодействовать с настоящим моментом Две карты которые лежат по сторонам от карты правосудия, покажут, какие моменты вам предстоит примирить. Медицинский аспект. Экологические болезни. Диатезы, отравления, аллергические реакции, метаболические нарушения, сахарный диабет, болезни печени. Значение в сказке. Ситуация, в которой герой должен быть честным с самим собой. Ему нужно выбрать главное в жизни. Выбрать решение, с которым можно будет жить завтра. Ему необходимо договориться с собственной совестью. А может быть он сталкивается с последствиями нарушения своих собственных обещаний. Во всяком случае это период, когда на героя в вашей сказке сыплются несчастья. Чаще всего выясняется, что эти несчастья справедливы. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Это попытка ограничить самого себя с помощью слов. Обещание следовать некому набору принципов, сформулированных вами в результате внутреннего конфликта. Попытка поторговаться и заключить договор с самим собой. Одновременно потребность быть честным с самим собой. Договоры очень часто оказываются обманчивыми. Это стремление упростить мир, связанное с необходимостью сформулировать главную задачу или цель собственной жизни. Не бойтесь ошибаться. Сейчас важно прийти хотя бы к временной формулировке, позволяющей сохранить верность своей совести. Пятый Великий Аркан Буква Ш И все шипящие Отшельник Наше и традиционное название Совпадают Благоразумие Сдержанность Самоограничение Внутренний мудрец психотерапии Традиционное значение Уединенность Сосредоточенность Концентрация транс Медитация. Внутренняя тишина. Тайна. Скрытность. Опытный врач, психолог или мистик, надежно хранящий свои внутренние секреты. Традиционное значение перевернутой карты. Нелюдимость. Склонность к мизантропии. Жадность. зависть страх, овладевший душой. Избыточная осторожность, тревожность, незрелость выводов. Склонность видеть повсюду заговоры и радостно участвовать в них. Глупый или вредный совет. Безбрачие и целомудрие. Значение для путешествия. Разумеется. Это период одиночества, размышлений и погруженности в себя. Возможно, вы решили продолжить образование или получить новое. Дома вы отключили телевизор или пытаетесь отойти от всего того, что развлекает тех людей, которые непрерывно отвлекают вас от дела. Вам нужна пауза для того, чтобы завершить начатую работу или книгу. Вам снова по душе неторопливое чтение, тихая музыка или медитация. Однако ваша жизнь представляет из себя скорее лишь мечту о них «Нет времени» а время необходимо для того, чтобы так то переварить полученный вами жизненный опыт. Возможно, вам необходимо разобраться в своих чувствах, отношениях с партнером или семьей, или просто необходимо остаться одному. Значение для путешествия перевернутой карты. Избыточный перфекционизм. Попытка спрятаться в жизни за чрезмерные требования к себе или другим. Может быть, вы претендуете на знания и умения, которыми в действительности не обладаете. Ситуация, которой вы пытаетесь скрыть от других свою несостоятельность или внутреннюю опустошенность. Карта может означать приступ неуверенности в себе, страх любого поступка, чрезмерную осторожность, доходящую до бреда, неумение и неспособность слушать других. Необходимость обрести... Унтреннего помощника Или он вам помогает в вашей медитации Или вы его потеряли в отрицательном значении И вас похитила суета Медицинский аспект Болезни зрения и слуха Синдром хронической усталости Бессонница, атония пищеварительного тракта Значение в сказке Карта означает момент встречи героя с проводником или водителем душ. Карл Юнг называл такую фигуру «психопомпом». Он может быть магом, алхимиком, хозяином волшебного магазинчика ненужных или волшебных предметов. Он может быть психологом, в конце концов. Подобная встреча с олицетворением собственной мудрости – может быть встречей с загадочным незнакомцем, который в миг кризиса произнесет так необходимые герою слова. Отшельник в сказках, видениях и упражнениях может оказаться и старинной книгой, спрятанной в пещере, и волшебным предметом, который прячется в сундуке, зарытом пиратами на загадочном острове. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Вам уже понятно. Это диалог с внутренним «я». Архетип мудреца Роберта Асаджиуля. Вы слышите что-то в глубине души за барьером противоречий и правил. Вам необходимо время и концентрация на себе, чтобы услышать голос того, чье присутствие вы уже ощущаете. Это то, что скрывается в вас со суетой повседневности. Наверное, вы чувствуете фальш традиционных учений и традиционных слов. Вам необходимо время, чтобы обнаружить что-то, что принадлежит только вам». Великий Аркан. Буква Х. В нашем значении – хотенье. В европейской колоде – сила. Мужество, добродетель, сила духа. Традиционное значение. Стойкость, храбрость, спокойствие, могущество и власть – Упорство и выносливость, авторитет, твердое убеждение, способность терпеть, способность к обузданию страстей, господство духа над материей, идеализм. Традиционное значение перевернутой карты. Нетерпеливость, гнев, бесчувственность, война и раздоры, беспомощность и горячность, деспотизм и материализм, Примат материи над духом. Значение для путешествия. Жизненный опыт привел путешественника к открытию силы внутри себя. Возможно, сейчас вас обуревает неудовлетворенная страсть, и опыт борьбы с собственными желаниями позволяет вам поддерживать других людей. Подобно волшебнице, Изображенные на карте, вы способны приручить свою животную силу и использовать ее для достижения успеха. Значение для путешествия перевернутой карты. Все наоборот. Возможно, вы опасаетесь своих собственных желаний и страстей. Может быть, вас мучают страхи другого рода. Нельзя исключить, что вы насилуете себя самого, препятствуя собственным чувствам. Помните, это опасно, поскольку чувства грозят выплеснуться наружу непредсказуемым поведением. Кроме того, эта карта может говорить о вашей застенчивости или об избыточной покорности людям и обстоятельствам. Жизнь в человеческом обществе основана на способности к приручению страстей. Поддаваясь страстям и соблазнам, вы демонстрируете слабость, а не силу. Возможно, как раз сейчас вашим главным соблазном является использование силы для подчинения окружающих и демонстрации своей власти над ними. Медицинский аспект. Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт. Гипертония. Вегетососудистая дистония. Судороги. Предменструальный синдром. Значение в сказке. Ваш герой попадает во власть колдовских чар. Он либо боится колдовских воздействий какого-то человека, либо слепо поклоняется им. Таким человеком в нашей сказке может быть любимый мужчина или любимая женщина. Герою нужно научиться находить меру любви, найти силы быть самим собой, не создавать себе кумира. Он может обрести меру пытаясь помогать другим выбираться из состояния рабской подчиненности, например, спасая людей из рабства. Кроме того, как мы говорили, герой сказки чаще всего делает это, помогая животным, которые благодаря ему обретают способность говорить и, следовательно, обретают индивидуальность. Герой может обрести способности целителя – Способность к исцелению – это ведь есть уверенность в своей внутренней силе. Возможен, конечно, и другой вариант развития событий. Уверенность в собственной силе превращает, ну скажем, Бабу-Ягу в самоуверенную притинку И такая ситуация может откинуть героя или героиню назад в ситуации примерно седьмого аркана. А вот для того, чтобы двигаться дальше вперёд, необходима следующая карта, о которой мы, разумеется, поговорим в следующей передаче. Оригинальное значение в колоде серебряных нитей. Вы уже поняли, это карта в воле. Это способность осознавать и управлять своими бессознательными желаниями и инстинктами это способность или по крайней мере желание осознать свои жизненные цели способность сублимировать энергию инстинктов уверенность в себе подлинная уверенность в себе это это уверенность в себе которая наконец-то заняла место самонадеянности уверенность в себе это состояние между страхом смерти и опрометчивостью Вы способны взглянуть своим страхом в лицо. Вы перестали бояться самого себя, потому что поняли, страх и инстинкт — это одно и то же. Сила — это искусство преобразовывать собственные инстинкты в творческую энергию. Наверное, вы умеете преобразовывать желание и гнев в творчество, и поэтому можете вступить на следующий уровень. Таро которые мы начнем обсуждать в следующей передаче.